Глава 6. Витамины и минеральные вещества. Дополнительные витамины и минералы. Нужен ли дополнительный прием витаминов и минералов? Вред, польза. Большинство болезней вызваны питанием, и не тем, что в нем было, а тем, чего в нем не было говорил американский химик Карл Ринборг, создавший в 30-х годах XX -го века первую биодобавку к пище – концентрат из люцерны, водяного кресла, петрушки и дрожжевой закваски и основавший первую компанию по их производству. Роль микроэлементов для здоровья Роль витаминов в жизни человека несложно понять из самого их названия. «Вита» переводится с латыни как «жизнь», «витамин», «амины», «необходимые для жизни». Этот термин предложил первооткрыватель витаминов – польский исследователь Казимир Фунг. В начале 20 века он обнаружил в рисовых отрубях вещество, способное излечивать болезнь Бери-Бери, вызванную, как впоследствии выяснилось, недостатком витамина b 1 Сегодня термином «витамины» называют группу веществ, включающих 11 водорастворимых витаминов, ряд витаминоподобных веществ и 4 жирорастворимых витамина, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, обладают высокой биологической активностью и требуются организму в очень небольших количествах – от нескольких микрограмм до нескольких десятков миллиграмм в сутки. Витамины участвуют в поддержании функций тканей и органов, в размножении, росте и развитии клеток. При их отсутствии возникают специфические синдромы дефицита или недостаточности. Минералы – это общий термин, обозначающий биологически важные компоненты неорганического, неживого происхождения, которые в небольших количествах необходимы для нормальной работы организма. Функционирование мышц и нервов, поддержание крепости костей и зубов, а также многих других задач. Минералы принято делить на макро- и микроэлементы. Как и в случае с большинством витаминов, наш организм не может самостоятельно производить минералы, поэтому они должны поступать с пищей постоянно. Любой пищевой продукт, будь то овощи, фрукты, рыба или мясо привносят свою долю в снабжение нашего организма витаминами, минералами и питательными веществами. Сознательно комбинируя и взаимно их дополняя, мы можем обеспечить наш организм всеми полезными веществами, что соответствует сбалансированному питанию. На степень содержания витаминов влияют сорта, климат, время сбора урожая, транспорт и условия хранения. Современные продукты питания обеспечивают потребность организма в витаминах и минералах, далее микронутриентах не более чем на 5-6%, что предопределяет их хронический многолетний дефицит в питании нашего населения, практически на популяционном уровне. Приведем несколько фактов из книги Пола Бергнера «Целительная сила минералов». Так, при консервировании зеленого горошка содержание меди в нем по сравнению со свежим горохом снижается на 53%. Цинка на 43%, магния на 45%, марганца на 26%. При получении белого хлеба из цельной пшеницы теряется 68% цинка, 83% марганца, 55% меди, 8% железа. При злоупотреблении сахаром организму требуется повышенное количество многих витаминов и микроэлементов, таких как медь, цинк и хром. Как указывает Пол Бергнер, в связи с общим изменением состава сельхозпродуктов, содержание железа в американских яблоках снизилось почти на 90%, кальция – на 48%, магния – на 83%. В капусте содержание кальция упало с 248 мг на 100 г продукта до 47 мг, то есть в 5 раз, магния – с 66 до 15 мг, в 4 раза. Железо с полутора миллиграмм до 0,59 миллиграмма на 100 граммов продукта. Более чем в два раза. Из приведённых данных следует, что современному человеку не очень-то следует доверять полезности старых рецептов, приготовленных из тех же продуктов, от которых в плане химического состава уже мало что осталось. Старая английская поговорка «Ешь по яблоку в день, и тебе не понадобится врач» увы, изжила себя. Почти полностью исчезли с нашего стола натуральные продукты, дичь, мясо без антибиотиков, гормонов и других небезобидных для здоровья веществ. Таким образом, современный человек питается больше, вкуснее, быстрее. Какое там тщательное пережевывание, да и жевать зачастую нечего, так как продукты содержат мало клетчатки, сухожилий, хрящей, а в конечном итоге – хуже и неполноценно. Поэтому перед современным обществом стоит дилемма или полный возврат к натуральному хозяйству, что уже практически невозможно, или дальнейшее вынужденное обогащение пищи синтетическими витаминами, тут альтернативы нет, и природными или искусственно созданными соединениями макро- и микроэлементов. По нашему мнению, как и по мнению других специалистов в области питания, необходимо использовать обе эти возможности и в зависимости от материальных факторов, сознательности, информированности и желания людей увеличивать в потреблении долю продуктов, выращенных по законам природы. Ибо, как гласит латинская пословица, природу побеждают, только подчиняясь ее законам. Как же наши бабушки жили без дополнительного приема микронутриентов, любят спрашивать участники наших курсов. Во времена наших бабушек одной пищи действительно хватало для поддержания оптимального состояния здоровья. Но давайте подумаем, так ли это? Для этого перенесемся на несколько минут в прошлое. В рационе наших предков всегда были свежие овощи, фрукты и зелень. В зимний период растительный рацион тоже брал верх. Летом делали заготовки, например, квасили капусту, огурцы, помидоры и так далее Также ели овощи, которые долго хранятся в погребах. Вся еда была максимально простой, никто не готовил никаких изысков с применением различных техник и с комбинацией продуктов. Хлеб всему голова. В каждом доме всегда он был, но пекли его из цельнозерновой обдирной муки с высоким содержанием отрубей. И сама пшеница очень отличалась от современной. Она была небольшого размера, содержание крахмала было намного меньше, а витаминов и минералов больше. Кроме того, все ингредиенты для хлеба были добыты собственноручно. Не было возможности пойти в супермаркет и купить килограмм муки. Молотили зерно и выпекали хлеб самостоятельно. Сегодня же производители экономят на всем. Закупают самую дешевую муку, часто с нарушениями правил хранения. В сырой муке растут и размножаются грибы и бактерии. Стало модно использовать сухую пшеничную клейковину, которая не только удешевила производство, но и удлинила сроки хранения хлеба. Добавляя ее в низкосортную муку, получают великолепный на вид хлеб. Вместе с этим отпала необходимость в покупке высокосортной муки. Количество всех животных продуктов было меньше, а качество намного выше. Чего только стоило отношение к своим животным. Скот всегда был накормлен и вымыт, к нему относились с любовью и нежностью. В основном еду готовили в печи. Никто не думал о том, чтобы ее жарить, коптить. Все было просто. Поставил в печь, и там она томилась. Еда не готовилась за несколько минут. Для ее приготовления требовалось больше времени, тем самым максимально сохранялись полезные свойства. Современные технологии производства продуктов питания сыграли ключевую роль в обеднении нашей пищи. Почвы истощаются из-за применения неорганических удобрений. Растения, выросшие на бедной почве, теряют свою питательную ценность. Давайте начнем с того, что в настоящее время распространена практика обработки фруктов и овощей сульфитами и химикатами – еще одна причина употребления продуктов, утративших свою пищевую ценность. Чтобы сохранить урожай, растения активно опрыскивают пестицидами, которые еще и обладают канцерогенными свойствами. Импортируемые в Россию фрукты и овощи с полей и огородов грузятся в вагоны или грузовики для отправки в фазе технической спелости. Эти продукты имеют не только заниженные вкусовые характеристики, но и отличаются низким содержанием полезных веществ. Чем более свежие и зрелые плоды, тем они питательнее и полезнее, и тем шире фронт наших защитников. Проблема достать продукт хорошего качества становится действительно тяжелым бременем для потребителя, который не хочет поступаться своими жизненными привычками, не поддаваясь влиянию рекламы. Примерно 20 лет назад считалось, что качественный хлеб и стакан свежего молока будут в скором времени царским деликатесом. Однако произошла ошибка. Ни то, ни другое сейчас практически невозможно получить ни за деньги, ни за хорошие слова. Естественно, что растения, выращенные на чрезвычайно бедных микроэлементами почвах, а также молоко и мясо, полученные от коров, пасущихся на истощенных пастбищах, зачастую загрязненных тяжелыми металлами, соединениями серы, выбрасываемыми промышленными предприятиями и автотранспортом, не могут дать человеку необходимые для его полноценной жизни компоненты. Отрицательно действует и неуемное потребление рафинированных, очищенных продуктов – сахара, сладких безалкогольных напитков, консервов, длительное хранение замороженных продуктов, особенно мясных и рыбных, а также нередко варварская кулинарная обработка пищи. Существенное количество витаминов и минералов исчезают из продуктов в процессе их обработки, приготовления блюд. Не надо также забывать о том, что среднестатистические данные о содержании питательных веществ бывают весьма далеки от реальных, так как на химический состав продуктов влияют место и условия их получения, хранения и переработки. Именно за последние 20 лет большинство главных игроков рынка, производителей продуктов повышенного спроса и массового потребления, в борьбе за покупателей сделали своей целью непрерывное снижение издержек и себестоимости производства, что привело к падению качества. На рынке все меньше места остается обычным, простым, здоровым продуктом. Отсюда и самое распространенное сегодня заболевание, когда организм не получает достаточного количества питательных биохимических веществ, необходимых для оптимального функционирования различных органов и систем, начиная от головной боли до гипертонии, от диареи до диабета. На территориях, где почвы бедны йодом, у населения ослаблен иммунитет и распространен эндемический зоб. Дефицит селена приводит к преждевременному старению, онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Для заболеваний мочеполовой системы характерна высокая распространенность дефицита цинка, меди и кремния. Для больных гастродуаденитами характерна высокая распространенность дисбаланса кремния, магния, хрома, цинка, меди, а также калия, железа, селена и повышенного содержания алюминия. Для больных пиелонефритами характерна высокая распространенность дефицита цинка, меди, кремния, магния, кобальта, железа, селена и калия. Приём оральных контрацептивов снижает уровень цинка, магния и селена, витаминов А, С, Е, а также витаминов группы Б, в, в первую очередь В6, уровень фолата. Уже спустя 3 часа после приема таблетки В6 снижается на 20%. Многие виды заместительной гормональной терапии могут выводить из организма магний, цинк, витамины B12 и C. Метформин, назначаемый при диабете второго типа, может снизить уровень витаминов B1, Д, фолиевой кислоты, магния и особенно B12. Ингибиторы протонной помпы амепрозол и амез, так часто назначаемые врачами традиционной медицины, снижают кислотность в желудке и уменьшают растворимость таких минералов, как кальций, негемовое железо, магний, цинк и фосфаты. Сильные мочегонные, например, лазекс, приводят к потере минералов и водорастворимых витаминов. Ряд антибиотиков, противотуберкулезных средств, фтивозит, тубазит и L-диоксифенилаланин, либо леводопа, лекарственное противопаркинсоническое средство приводит к значительной потере витамина b 6 К сожалению, этот список можно продолжать долго. В развитых странах мира увеличение потребления продуктов питания, выращенных в естественных условиях, становится осознанной необходимостью для все возрастающего числа людей. Как правило, все большее число жителей Америки, Европы, Японии понимают, что современный человек – это не тот, кто объедается в закусочных барах и ресторанах, ведет праздную и пассивную жизнь, а тот, кто следит за своим питанием, старается потреблять простую, выращенную в натуральном хозяйстве и невкусную с точки зрения обычного обывателя-чревоугодника пищу – мюсли, проросшие зерна, соевые продукты – хлеб со трубями, зелень, морскую капусту. Он много работает, но при этом не забывает заниматься физкультурой, регулярно употреблять витамины, микроэлементы и получает радость от общения с семьей, друзьями. То есть полноценная и продолжительная здоровая жизнь не терпит лени и невежества. Хочешь жить – умей питаться, двигаться и постоянно развиваться. Наверняка каждый из нас, будучи больным, слышал от окружающих «Ешь больше витаминов, скорее выздоровеешь». Польза витаминов и минералов очевидна. Они необходимы для нормального процесса жизнедеятельности организма. Вывод один. Микронутриентов не стоит бояться. Их нужно любить и принимать. Это наши помощники, которые дают возможность организму делать то, что ему необходимо, активизируя естественные физиологические процессы, улучшая качество жизни. Эффективность витаминов и минералов может быть только усилена коррекцией питания при правильном их употреблении. Знание некоторых важных нюансов при приеме добавок поможет вам повысить их усвояемость и поддержать баланс в организме. Для правильной оценки их воздействия на организм следует учитывать существование синергизма и антагонизма между ними. Кроме того, влияние любого химического элемента на организм существенно зависит от возраста, пола и других характеристик человека. Парацельс сказал «нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы», и он был прав. Бочка Либиха Действительно, все мы разные, и дефицитные состояния у нас разные. Но есть одно правило, которое работает у всех, и называется оно «Закон лимитирующего фактора» или «Принцип бочки Либиха». Это один из фундаментальных законов экологии, гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от своего оптимального значения. Представьте себе, что перед вами бочка. Обычная деревянная бочка, но дощечки в ней разной высоты. С рисунком вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Вы пытаетесь налить в эту емкость воды, сколько жидкости войдет туда. Верно, не доверху, а ровно столько, сколько позволяет высота самой низкой дощечки. Понимание принципов бочки Либиха применимо к любой сфере нашей жизни и, разумеется, к здоровью. Представьте себе, что каждая дощечка в этой бочке – условный фактор, который вам необходим. Если вы, условно говоря, заняты только подъемом витамина D и при этом совершенно не обращаете внимания на питание и физические нагрузки, то, достигнув определенного улучшения, вы остановитесь в своем процессе оздоровления. Не стоит до бесконечности повышать витамин D в надежде решить абсолютно все проблемы. Целесообразно обратить внимание на самые низкие из дощечек вашей бочки. У каждого из вас они могут быть абсолютно разными. Что следует из принципа бочки Либиха? Первое: То, что помогает вашей подруге, совсем не обязательно поможет вам. Ваша проблема индивидуальная, персональная, и вам необходимо в ней разбираться. Второе. То, что помогло вам в прошлый раз, совсем не обязательно будет полезным в этот. Третье: Не нужно наращивать до бесконечности высокие дощечки в вашей бочке здоровья. Служить до фанатизма и паранойи чему-то одному, например, спорту или диете, отказавшись от определенных продуктов. 4. Важно найти самую низкую дощечку. Если нашли, то скорее начинайте исправлять ситуацию и не раздумывайте от чего да почему. Особенно это касается крайне низких цифр ферритина и восполнения дефицита железа. Словом, действуйте комплексно и персонализированно, поступайте осознанно. В первую очередь проведите чекап вашего здоровья. Сдайте базовые анализы. Рассмотрите все факторы среды, в которой вы проживаете. Подумайте и ответьте на вопросы. Первый: Из чего состоит ваш образ жизни? 2. Есть ли в ней радость, стресс, спорт, нормальный сон, Третий. Что у вас на столе и в холодильнике. Дефициты каких веществ вы бы у себя не обнаружили и не пытались восполнить, не забывайте про вашу тарелку. Пища остается для нас самым важным, даже можно сказать, единственным источником энергии. Витамины и минералы, принимаемые в добавках, часто выполняют роль ключа зажигания в автомобиле нашего здоровья. А вот еда – это наш бензин и моторное масло. И помните, нельзя оздоровиться раз и навсегда. Мир меняется, вы меняетесь. Но в одном не приходится сомневаться. Человек без дефицитов важнейших микронутриентов – человек будущего. Узнать о совершаемых при выборе витаминов ошибках вы можете, воспользовавшись QR-кодом в PDF-приложении.